Урок первый. Тайна денег. Так в чем же тайна денег? Это действительно вопрос на миллион долларов, потому что как только вы узнаете ответ на него, разгадаете секрет жизни. Это не значит, что деньги — самое главное в жизни. Совсем нет. Но когда вы раскроете тайну, Поймете, что можете иметь в жизни все, что захотите, включая счастье, здоровье, прекрасные отношения и, конечно же, много денег. Процветание — ваше право по рождению. И в каждой сфере своей жизни у вас есть ключ к большому изобилию. Каждый раз, когда представляете, что живете в изобилии, Вы определяете свою жизнь с помощью могущественной силы природы — закона притяжения. Что такое закон притяжения? Тайна и есть закон притяжения. Закон, который обеспечивает полный порядок во Вселенной и вашей жизни. Это универсальный закон, такой же беспристрастный и безличный, как закон всемирного тяготения. Точно так же, как гравитация, закон притяжения работает постоянно. Неважно, кто вы и где находитесь, именно он формирует ваш жизненный опыт. Вне зависимости от вашего понимания, ваши мысли своей магнетической силой приводят закон притяжения в действие. Когда концентрируетесь и удерживаете фокус на конкретной мысли, В этот момент вы с мощной силой призываете то, о чем думаете. Благодаря этому могущественному закону ваши мысли материализуются, становятся реальными. Скажите это себе и позвольте мыслям просочиться в ваше сознание. Ваши мысли становятся реальными. Вы, словно магнит, притягиваете обстоятельства и события. Когда становитесь магнитом богатства, притягиваете его. Становитесь магнитом здоровья — здоровье. Магнит любви притягивает любовь. Вы притягиваете и принимаете те или иные обстоятельства — богатство, здоровье, любви, отношений, работы и любого другого жизненного опыта, основываясь на собственных мыслях. Думайте о деньгах в позитивном контексте. И тогда привлечете события, обстоятельства и людей, которые принесут вам больше дохода. Негативные мысли привлекут к вам нехватку финансов. Закон притяжения неизбежно дает вам то, о чем думаете. Каждую вещь, событие или человека. Если думаете, я не могу себе это позволить, по закону так и не приобретёте желаемое. С мыслью «у меня недостаточно денег», Скорее всего, вы и дальше продолжите жить в недостатке. Универсальное предложение. Как и все законы природы, закон притяжения совершенен. Вы сами создаете свою жизнь. Помните, что посеешь, то и пожнешь. Ваши мысли — это семена, и урожай, который вы соберете, полностью зависит от того, что посадите. Думайте о законе притяжения как о законе предложения. Он позволяет черпать желаемое из универсального источника. Вселенная универсальный поставщик всего. Все исходит из Вселенной и по закону притяжения приходит к вам через людей, события и обстоятельства. Когда вы думаете о том, чего хотите, для исполнения желания вам посылают лучших из них. Например, Женщина лет 30 в письме рассказала мне о своей мечте помогать обществу и особенно молодым людям, достигать своих целей. Она приняла решение сменить профессию и вернулась в школу, чтобы стать учителем. Она училась по ночам, а днем подрабатывала в местной средней школе. Зарплата была скромной, классы очень большими, а ученики издевались и оскорбляли ее каждый день. Она не сдавалась под гнетом студенческого займа и долгов по кредитным карточкам. Она часто плакала по ночам, но никогда не забывала о своей мечте. Спустя время у нее появилась возможность преподавать в англоязычной школе в Японии. Ей пообещали небольшие классы, увлеченных учеников, а также квартиру. Она решила использовать этот шанс. Однако для переезда нужно было погасить долги на сумму почти в 40 тысяч долларов. Тогда она выписала себе чек на 40 тысяч долларов, обратившись к закону притяжения. Затем сняла 200 долларов наличными и стала регулярно пересчитывать их, пока не набрала нужную сумму. Она делала это каждый день, пока на ее счет не стали поступать действительно большие переводы. За две недели до отъезда получила чек от бабушки на 12 тысяч долларов, потому что та гордилась внучкой. Затем ей сообщили, что студенческий займ в 17 тысяч долларов ей списали, потому что она преподавала в проблемном районе. И, наконец, 10 тысяч долларов вернул бывший работодатель. Эти деньги он задолжал ей за работу, которую она выполнила еще 10 лет назад. За считанные дни собрала необходимую сумму, привлекла идеальных людей и обстоятельства, чтобы погасить долги. Она отправилась в Японию и осуществила свою мечту. Теперь, когда знаете, что все исходит из Вселенной, универсального поставщика ресурсов по закону притяжения, вы будете очень внимательно следить за своими мыслями, когда имеете дело с деньгами. Они способны не только притягивать к вам деньги, но и отталкивать их. Притягивайте изобилие вместо недостатка. Богатые люди осознанно или подсознательно используют тайну. Они думают об изобилии и богатстве и не позволяют противоречивым мыслям укорениться в сознании. Большинство их мыслей — о достатке. Они понимают только материальное благополучие, недостатка для них не существует. Осознают они это или нет, но именно доминирующие мысли о богатстве принесли им жизнь в изобилии. Это закон притяжения в действии. Если у человека не хватает денег, значит, своими мыслями он блокирует их приток. Каждая негативная мысль препятствует хорошему в вашей жизни, в том числе деньгам. И дело не в том, что Вселенная скрывает от вас деньги. Все материальные блага, которые вам необходимы, уже существуют в невидимом мире. Если вам не хватает, то только потому, что ваши мысли останавливают поток денег, который может у вас быть. Измените ход мыслей в сторону достатка. Больше думайте об изобилии, и тогда восстановите баланс. Проще говоря, когда думаете о том, что живете в изобилии, вы сознательно и мощно определяете свою жизнь с помощью закона притяжения. Это просто. Но тогда возникает логичный вопрос. Почему не все живут жизнью мечты? Потому что больше думают о том, чего не хотят, чем о желаемом. Прислушайтесь к своим мыслям и тому, что говорите. Закон абсолютен, и ошибок быть не может. Кризис «не хочу». В нашем мире веками бушует кризис хуже любого краха фондового рынка. И называется он «не хочу». Люди поддерживают его, когда думают, действуют и сосредотачиваются на том, чего не хотят. Но нынешнее поколение изменит историю, потому что мы получаем знания, которые могут освободить нас. Все начинается с вас, и вы можете стать пионером этого движения, просто думая о том, чего действительно хотите. Когда фокусируетесь на том, чего не хотите, вы с мощной силой взываете ко Вселенной, Закон притяжения не считывает ⁇ не надо, нет, не ⁇ и любые другие слова отрицания. Когда вы произносите их, закон притяжения получает совсем другой сигнал. Например, вы говорите ⁇ Я не хочу терять своих клиентов ⁇ Закон притяжения слышит ⁇ Я хочу потерять своих клиентов ⁇ Или вы думаете ⁇ Я не хочу потерять работу ⁇ Закон притяжения слышит. Я хочу потерять работу. Вы говорите, я не хочу больше счетов прямо сейчас. Закон притяжения слышит, я хочу больше счетов прямо сейчас. Вы думаете, я не хочу, чтобы мой бизнес потерпел неудачу. Закон притяжения слышит, я хочу, чтобы мой бизнес потерпел неудачу. Вы говорите, я не хочу потерять все свои деньги. Закон притяжения слышит. «Я хочу потерять свои деньги». Вы думаете, «Я не хочу, чтобы мою компанию проверял аудитор». Закон притяжения слышит, «Я хочу, чтобы мою компанию проверил аудитор». Закон притяжения дает вам то, о чем вы думаете. И точка. Вы удивитесь, насколько буквальным может быть закон притяжения. У одной молодой пары было сокровенное желание — собственный дом. Женщина категорически не хотела дом квадратной формы. Разумеется, у каждого из нас есть свои предпочтения и чувства стиля, и эта женщина испытывала сильное отвращение к архитектуре в стиле модерн в виде стеклянных коробок. Что ж, Вселенной удалось свести воедино необходимые обстоятельства, и супругам представилась возможность купить свой первый дом. Сделка, от которой невозможно отказаться. Дом был идеальным во всех отношениях, кроме одного. Это была стеклянная коробка в стиле модерн. Урок таков. Когда сосредотачиваетесь на том, чего не хотите, Вселенная доставляет вам то, что вам не нужно. В каком бы финансовом положении вы сейчас ни находились, это ваши мысли, воплощенные в реальность. Если вам на самом деле хотелось другого, Значит, вы создавали это бессознательно, но все же создавали. Когда осознаете это, то поймете, насколько сильны в творении. И все, что вам останется сделать, сознательно создавать то, что вы хотите. Чтобы привлечь деньги, вам необходимо сосредоточиться на богатстве. Никогда не произносите «не могу себе этого позволить». Как я уже говорила, люди, думая о желаемом, часто саботируют сами себя словами «не могу себе это позволить» или «у меня недостаточно денег для этого». Невозможно привлечь в жизнь больше денег, считая, что у вас их недостаточно. Думаете о нехватке материальных благ и создадите шквал обстоятельств, в которых у вас будет недостаточно денег. Чтобы привлечь больше финансов, Сосредоточьтесь на изобилии, и тогда богатство придет к вам. Если вы уже думали или произносили «я не могу себе этого позволить», в ваших силах изменить ситуацию прямо сейчас. Замените их словами «я могу себе это позволить», «я могу это купить». Повторяйте снова и снова «да, словно попугай». В течение следующих 30 дней сделайте это своим намерением. Смотрите на все, что вам нравится, и говорите себе, ⁇ Я могу себе это позволить. Я могу это купить. Когда мимо проезжает машина мечты, говорите, ⁇ Я могу себе это позволить. Когда видите одежду, которая вам нравится, или думаете о хорошем отпуске, говорите, ⁇ Я могу себе это позволить. Делая это, вы станете меняться и обретёте уверенность в отношениях с деньгами. Начнёте убеждать себя в том, что можете приобрести желаемые вещи. И чем больше будете практиковаться, тем сильнее будет меняться картина вашей жизни. Мыслями вы должны подавать новый сигнал. И думать вам нужно о том, что денег у вас сейчас более чем достаточно. Вам действительно необходимо включить воображение и представить, что у вас уже столько денег, сколько вы хотите. Это очень весело. Вы заметите, что воображая и играя в богатство, начнете ощутимо лучше чувствовать себя в контексте денег, а они, в свою очередь, ручьём потекут в вашу жизнь. Если вам кажется, что вы сосредоточились на изобилии, но деньги так и не появились, не торопитесь думать, что закон притяжения не работает. Это в любом случае не так, потому что он работает постоянно. Каждый из нас регулярно привлекает что-то в свою жизнь. Мысли о том, что у вас нет желаемого, постоянное наблюдение и рассуждение об этом притягивают новые обстоятельства, в которых ощущаете еще больше недостаток. Вы по-прежнему творите, и закон отвечает вам. Он точен и никогда не подводит. Вы притягиваете или желаемое, или его отсутствие. Если что-то идет не так, как вам хотелось бы, то все потому, что человек неправильно использует закон. И это отличная новость. Разве вы не учились ходить, а водить машину? Именно практика разделяет вас и жизнь в изобилии и процветании. Сколько времени это займет? Когда вы сосредотачиваетесь на том, чего хотите, вместо отсутствия желаемого, обычно возникает вопрос, сколько нужно времени, чтобы получить деньги. Для Вселенной не существует ни времени, ни пространства. Создать один доллар для нее так же легко, как миллион. Это один и тот же процесс. И единственная причина, почему одно может прийти быстрее, а другое занять больше времени, в вашей уверенности. Миллион долларов — это много денег, а один доллар — не очень. Когда вы думаете, что хотите получить слишком много, то отправляете закону притяжения послание. «Это что-то слишком большое, мне будет трудно достичь этого, и, скорее всего, процесс займет много времени». И вы окажетесь правы, потому что получите именно то, о чем думаете. Думая о том, что ваше желание слишком огромно, тем самым лишь создадите трудности и задержку в его реализации. Но для Вселенной не существует ни большого, ни малого, ни понятия времени. Чтобы понять истинную перспективу творения, каким бы большим ни казалось ваше желание, думайте о нем как о точке. Дом, машина, отпуск, миллион долларов — неважно, Потому что для Вселенной то, что вы хотите, меньше этой точки. Начните с малого. Чтобы начать путешествие, используя закон притяжения, попробуйте привлечь что-то очень маленькое. Чашку кофе, например. У большинства людей маленькие желания сбываются очень быстро. Все потому, что мы не так сильно сопротивляемся способности привлекать незначительные и меньше забиваем голову противоречивыми мыслями. Для одного мужчины привлечение мелочей довольно быстро стало не только гордостью, но и необходимостью. Однажды он вернулся с работы, и его жена сказала, что им не на что купить еду и придется одолжить 20 долларов у ее мамы. Не растерявшись, он велел ей не волноваться, потому что у него есть деньги, просто он забыл их на работе. Это было ложь. Никаких 20 долларов у него не было по крайней мере, тех, которые пообещал супруге. Он применил закон притяжения, когда ложился спать и представил 20 долларов. Чтобы удостовериться, что деньги, предназначены ему, увидел купюру с числом 500, написанным синей ручкой. На следующий день он отправился на работу, уверенный в том, что так или иначе получит свои 20 долларов. В обед к нему зашел менеджер отдела кадров, чтобы сообщить, что тот выиграл 20 долларов в рабочей лотерее. На призовой купюре синим цветом была нацарапана цифра 500. Если хотите привлечь деньги, вы можете начать с меченых 20-долларовой купюры, как в случае этого мужчины. Или же представить серебряный доллар, золотую монету или новенький блестящий четвертак. Подойдёт любая валюта. Главное — представить ее со знаком отличия, чтобы убедиться в исполнении своего желания. Например, выберите монету определенного года выпуска. Сосредоточьтесь на ней, но не думайте о том, как она попадет к вам. Это может быть сдача в магазине, находка на тротуаре, или вы случайно обнаружите монету в собственном кармане или за диванными подушками. Неважно, как она придет к вам. Когда вы сконцентрируетесь на ней, Вселенная сведёт вместе необходимые обстоятельства и людей, чтобы осуществить ваше желание. Начать с чего-то маленького, например, с блестящей монетки, простой способ испытать закон притяжения в действии. Когда вы почувствуете эту силу, перейдете к созданию более внушительных вещей. Если в списке желаемого значатся приличные суммы денег, то, как и в случае с монетой, вам не нужно беспокоиться о том, как именно она придет. Если раньше вы считали, что деньги гарантируют только работа, выкиньте эти мысли из головы. Они вам не помогут. Не ограничивайте себя в способах, с помощью которых можете получить доход. Не думайте о недостатке или нехватке финансов. Сосредоточьте свои преобладающие мысли на богатстве, и вы окажетесь на пути к процветанию.